Пожалуй, больше всех. В какой-то момент она мне сказала, для тебя твой индекс социальной ответственности, важнее живых людей, имел в виду прежде всего себя. Это уже потом, после пробы. А она не прошла? Почему? Она прошла пробу в 16 лет, и я к тому времени уже работал в оперативной группе стратегического спокойствия Ра. И она преравновала тебя к целой планете. А Ира пожал плечами. Она понимала, что обида чувство жалкое, а ревность недостойна полноправной гражданки ра. Но ничего не могла с собой поделать, и расщепила реальность. Она многому у меня научилась. Этому можно научиться. Ты, например, научился регенерировать за пару минут. Ага, крокодил поерзал на железном сиденье. Она придумала себе парня, который никогда ее не бросит ради какой-то там службы. Нет. Она заново сотворила мир, только маленький для себя. Ее замысел был любовь и свобода. «Погоди!» — крокодил вскинул ладонь. «Но ведь творец, ра, его замысел тоже ведь? Где-то так?» Аира покачал головой. «Поторопи, мальчишку, нам пора идти!» «Что мне, со стульчика его снимать? Мы не договорили!» Аира вздохнул. «О чем тут говорить?» С ее прекрасным миром случился коллапс. Любовь пришла в конфликт со свободой, а свобода с материей в виде оплодотворенной яйцеклетки. Процесс нельзя было повернуть вспять. Альба отказалась мечтать, отказалась рожать, потом отказалась жить. Мальчишку извлекли из ее тела потом. Еле слышно потрескивали вентиляционные трубы. Прошла целая минута, прежде чем в конце коридора появился неуверенно ступая Тимар Алк. Пошли. Спросил Аира и не двинулся с места. «Тогда пошли», — крокодил поднялся. «Пошли», — Аира по-прежнему не шевелился. «Я не уверен, что правильно рассчитал, что можно что-то изменить, что это вообще в человеческих силах». «Пошли», — крокодил протянул ему руку. Аира посмотрел на него снизу вверх. «Спасибо», — крокодил орывком помог ему встать на ноги. Одну за другой они миновали три двери, похожие на кожистые мембраны, а Ира открывал проход, касаясь сенсора ладонью. Тогда мембрана меняла цвет с черного на опалово-розовый. Чтобы пройти через нее, надо было двигаться очень плавно. В ответ на резкие движения мембрана застывала, делаясь совершенно неодолимой, и тогда проходящий застывал в ней, как в бетоне. Отвратительное ощущение. Перед четвертой дверью, диафрагмой, случилась заминка. От прикосновения к сенсору металлическая диафрагма дрогнула, и высокий детский голос сказал немного смущенно. «Прошу прощения, консул, три секунды назад Мировой Совет отозвал ваши исключительные полномочия. Нет решения. Совет желает рассмотреть ваши аргументы еще раз. Нет решения». «Это зря», – тихо пробормотала Ира и плотнее прижал руку к сенсору. Долю секунды крокодил видел, как рука Аиры прорастает десятком зеленых побегов. Как ростки щупальца вживляют себя в металл. Потом на наваждение исчезло, голос системы замолчал на полуслове, сенсор потускнел, диафрагма раскрылась. «Вот и нет больше обратной дороги», — сказала Айра себе под нос. Экая удача. Пошли!» Здесь было невероятно сухо и до невозможности тихо. Крокодил поразился, каким шумным может быть человеческий организм. Стук сердца, звук дыхания, еле слышные вздохи кишечника казались переглушительными. В центре большого темного пространства помещалась прозрачная сфера, и в ней медленно перемещаясь плавали желтые огни. Это зрелище гипнотизировало, а огни размером с большое Яблоко двигались по внешней спирали вверх и по внутренней спирали вниз. И было их несколько десятков, не меньше. «Это и есть стабилизатор?» – не удержался крокодил. «Это аварийная лампочка», – сквозь зубы процедила Ира, – «стабилизатор снаружи». Консул стоял теперь ближе всех к центру пространства. Его многочисленные тени двигались, причудливо изменялись на стене купола на изогнутой поверхности, покрытой знаками, стрелками, символами и чертежами. Кто оставил эти письмена? Для кого? Инструкции инженерам ремонтникам Но ведь инженеры не умеют чинить стабилизатор. Дверь мембрана за их спинами медленно темнела и запалывая, делаясь черной. Пришельцы стояли на разном расстоянии от светильника, их тени перемещались по неровной стене, сливаясь, перетекая, будто отражение в железном изогнутом зеркале. Аира перевел взгляд с крокодила на Тимур Алка и обратно, встал спиной к свету, а лицом к теням и поднял руки.